норманы нормные северные люди как их называли европейцы или викинги как себя называли они сами были скандинавыми язычниками на протяжении нескольких столетий с конца VIII по XI век они совершали нападение на королевство европы и владение империи на славян и арабов норманы искали поживы в торговле пиратстве и грабеже прибрежных областей. Впрочем, порой норманны проникали по рекам в глубь той или иной страны и придавали огню города, стоящие в сотнях километров от моря. Время от времени они продавали свое воинское искусство королям, князьям, императорам, но были верны лишь, пока им исправно выплачивали жалования, в противном случае брали свое силой. Их походы устрашали соседей, поскольку совершались с невероятной жестокостью. На протяжении столетий отданные европейских государей молились Богу об избавлении от буйства пришельцев Севера. В конце девятого столетия даже появилась особая краткая молитва «От жестокости норманов избави нас, Господи!» Послал всемогущий Бог толпы свирепых язычников Данов, Норвегов, Готов и Свеев, «Они опустошают грешную землю Англии от одного берега до другого, убивают народ и скот и не щадят ни женщин, ни детей», повествует о набегах норманнов одна из англосаксонских хроник. Арабский купец Ибн Мисковейх с другого конца мира говорит о викингах схожими словами «крепкие, сильные воины». «Они никогда не отступают, а убивают сами или убивают их». Захватывая город, они жестоко грабят его, а если жители отказываются подчиниться, то из ножен выхватываются мечи со свистом, рассекающие воздух и убивающие непокорных. Главным средством обогащения норманов стала работорговля. Они случалось тысячами, добывали рабов с боя, но лишь немногие из пленников оставались работниками в хозяйствах Скандинавии, а также в викинских королевствах Англии. Львиную часть пленников продавали. Портовые базы норманов Хедебю и Бирка являлись сборными пунктами и крупными рынками работорговли. А крупнейшим маркетмейкером этих рынков, конечно, была всемирная рабовладельческая торговая организация купцов-рагдонитов. Рагдониты не только скупали рабов у викингов оптом в северных портах, а также в Вердене, Магдебурге, Праге и Марселе. Они также выступали наводчиками рейдов-норманов вглубь европейского континента. Без разведывательной информации викинги просто не смогли бы проводить свои захватнические операции по всей Европе. А ведь, как пишет Лев Гумилев, поднимались они по Рейну, Везеру, Эльби, Сене, Луаре, Гаронне. Они разграбили и сожгли Кёльн, Ахен, Бонн, Трир, Ворм, Стура, Рлян, Анжер, Труа, Шалон, Дижон не говоря уже о городах Англии. С течением времени характер действий норманов изменяется. Их начинает интересовать не только добыча, но и земли народов, становившихся жертвами их нападений. Они основывают собственное королевство в Ирландии и Англии, оседают в Северной Франции, по их грозному имени называют область Нормандию. Здесь правят вожди норманов, принявшие герцогский титул и воссалитет от королей Франции, впрочем, стесняющих их очень мало. Постепенно местные государи учатся противостоять натиску норманов. Рыцарская Европа тут и там бьет нормандские ватаги. Во Франции и Англии их теснят. Большие битвы на суше и на море в IX-X веках все чаще заканчиваются их поражением. Где только возникает возможность, лидеры нормандской стихии стремятся теперь стать частью феодальной иерархии Европы. В самой Скандинавии короли-викинги не меньше заинтересованы в благополучии собственных держав, чем в ограблении соседних, как раньше. Наконец, в 1014 году норвежский конунг олов II харльдсон принимает святое крещение, по одним сведениям в Руане, по другим в Новгороде и становится святым равноапостольным крестителем своего народа по образцу святого равноапостольного князя Владимира. Историк Глеб Лебедев подводит итоги эпохи нормандского буйства. Феодально-христианский мир Запада выдержал натиск норманов и отбросил их. В конечном счете он поступился немногим. Небольшие группы пришельцев были допущены в состав господствующего класса и получили в Лен завоеванные земли на окраинах христианских государств, на морских побережьях Франции, в Италии Сицилии. За это они были обязаны вассальной верностью феодальным ценностям. Они превратились в передовой отборный отряд романского феодализма, его ударную силу. С норманами империя столкнулась уже в IX веке. Дружины русичей и варягов ходили в поход на Царьград в 860 году под началом Аскольда и в 907 году под началом Олега. Первый поход завершился заступничеством Богородицы за православную столицу, в честь чего Церковь Империи установила новый праздник — покров Пресвятой Богородицы, а второй — русским щитом на вратах Цареграда. Варяги стали набираться в личную охрану, императора. В Южной Италии норманы тоже сначала появились как наемники в 1016 году, но уже в 1059 году вождь викингов Роберг Вискар получил от папы Римского Николая II интригующего против империи титул герцога Апулии и Калабрии. Затем норманы захватили Сицилию у арабов и Апулию у империи. А в 1130 году Папа короновал графа Роджера II сицилийским королем, то есть легализовал оккупацию имперских владений. Давние торговые партнеры норманов и иудеи получили исключительные для христианских государств того времени права в Сицилии. Они стали полноправными гражданами с правом ведения любой без ограничения коммерческой деятельности при полной автономии от королевского суда. Кроме того, им была предоставлена монополия на шелкоткачество и крашение тканей – древний ханаанский бизнес. Впервые в христианской средневековой Европе иудеям были предоставлены такие исключительные льготы. Этот симбиоз нормандской военной ханаанской коммерческой элиты стал гарантом вечной ненависти сицилийского королевства к империи. Это королевство также по соображениям конкуренции находилась в перманентном конфликте с торговой Венецией. Но в конце концов оба конкурента стали самыми опасными врагами Константинополя в XII веке. Они оба стремились к фактическому уничтожению империи.